Глава двадцать 22. Везувий. Перегруженный Римом, я выбрался в Неаполь. Ночью подъезжая к заливу, увидел я в окно вагона огненный столб в небе. Пассажиры моего отделения бросились к окнам, на разных языках произнося имя Вулкана. Везувий был в действии, и от его огненной шапки некуда было скрыться в городе. Это был он, без имени. Он работает. Все события на кратере моментально становились известны всем. Бюллетень его состояния занимал мысли необлетанцев и врывался во все их дела. Толчки его взрывов вспышками озаряли гору ночью. Днем черным веером пепла и камней высоко взбрасывалась в небо дымная полоса. И тянулась вдоль горизонта, растягиваемая ветром. О Неаполе всегда говорят с придыханием, чтобы подчеркнуть особенную красивость Неаполитанского залива, с силуэтами островов Везувии, Соммы и всего развернувшегося амфитеатром полуострова. Суда включают и живописность быта с тенорами мандалинистами с рыбаками, и с экзотикой женских типов и костюмов. Все это очень избивчиво и запутанно, и подчинено привычке. Ведь почему-то не мог я начать, например, писать этюды Неаполя. Да и вообще в Италии не поднималась у меня рука на зарисовку ее красот. В том-то и дело, что не из всего принятого считать красивым, извлечешь сюжет для живописи. Красиво очевидно вообще необычность, отклонение от нормы. То есть получается парадокс уродства. В геологии приняты две группы сил, образующих нашу планету, меняющих ее облик. Одна телурическая, представляющая деятельность самой земли, энергию ее собственных запасов. А вторая группа седерическая, от влияния и действия небесных тел, главным образом нашего солнца и луны на землю. И мне думается, когда мы видим резко выраженной борьбу этих сил, перевес одной из них над другой, это нам нравится. Это нас бодрит, делает отважными, а, следовательно, и продуктивными. И тем это ценнее, чем более глубокую причину, вызвавшую это явление, мы улавливаем. Я не знаю из всех виденных мною животных форм более противные, вызывающие непомерную годливость своим видом как спрут сменок. Даже глаз этого гада извращен, как и весь его аппарат. Все в нем подчинено пищеварению и полу, и ни одного у него намека на органы движения, если не считать движением болтающиеся щупальцы, да и те скорее только хватательного значения, чтобы возместить в себе недостатки передвижения. Ахминок пользуется глазами, в которых он развил чудовищную силу гипноза, связывающую волю жертвы, предназначенной для его пищеварения. Отсюда я вывел, что предмет или вид, не отправляющий функции движения, представляется уродливым. Сказать, что у спрута отсутствует движение, нельзя. Однажды мне удалось видеть его в возбуждении. Чудовище выбрасывало и свертывало поочередно свои хоботы, быстро вращалось и стрекала от стены к стене аквариума. Была ли это игра или своеобразное ухаживание за спрутихой, или ему хотелось есть? Или вспомнил он морское дно и задыхался в стеклянной камере? Но для меня его движение казалось движением несовершенным и куцем? Помню, когда впервые увидел я слона У меня была неловкость от его длинного носа и была некоторая жалость от беззащитности этого доброго древнего животного, покрытого древесинною кожи, потерявшего шею и эластичность конечностей. Даже бивни, прочные и крепко слаженные с костяком черепа, при его неповоротливости казались излишней декоративной роскошью. У Успрута и этого не было. Весь мягкий и бесформенный, он производил еще более жалкое впечатление. Что же такое красота? Очевидно, признаки роста и усовершенствования, наблюдаемые в предметах явлениях, есть красота. Застой в развитии, атавизм, словом, признаки понижающие остроту наших восприятий, есть уродство. Но тогда что же такое тип? Ведь тип Есть резко выраженные проявления все равно каких черт: слабости или силы, очаровательная беззащитность младенца, недолговечность и хрупкость бабочки и могучая устойчивость гранитного утеса. Фрабеато Анжелико и Микеланджело, Джованни Беллини и Леонардо да Винчи одинаково активны своими типовыми проявлениями. Ясный тихий денек – И грозная бурь. Неаполитанский аквариум ввел меня в морскую жизнь. С разбегами от огнедышащей горы и от тонагром мраморов и бронз музея навещал я жителей океанских глубин. Примерял всячески человека к другим произведениям земли. Мысли об эстетике интересовали меня в Неаполе больше попутно. Земля здесь была живая. Я такой земли еще не видел. На флегрейских полях, на колеблющейся горячей почве Сальфатары странно себя чувствуешь. Игрушечные и серные вулканчики на ее кратере уже вскрывают непокой земли. Храм Сераписа говорит омечеными на нем о бывших земных волнениях. Гроты с кипящей водой говорят о непрекращении этих волнений. Везувий уже ими. Не веришь мечтательный бирюзенья неаполитанского залива? Не веришь рыбачим судам, беззаботно скользящим на его глади? Не веришь песням и улыбкам на его побережье? Все как бы между прочим, в ожидании чего-то главного. Сказочный капри с его голубым гротом, где торчащий камень обсели насекомыми люди, крохотные имитирующие земную почвенную жизнь с виллами инвалидов, эмигрантов и не очень знатных князьков действует игрушечно и бездельно. Вознести бы над островком одну стеклянную крышу и устроить бы на нем музей людской скученности. Жертвы работы соммы Везувия, кладбище города, расположены на побережье залива. Это то, что известно людям за близкий исторический период. Мое же представление, возникшее на основании земных профилей и береговых очертаний, говорит мне, что останки человеческой жизни схоронены и далеко в море. Да и на самом материке наслоение культурных ям и городищ должны быть очень длинными и многоэтажными. Визу верят соммой показывает своими очертаниями новую и недавнюю постройку огня. Да и вообще, после Помпеи представилась мне земля многоэтажной, с пластами эпох геологических и археологических. Не знаю, как другим, но мне Помпеи доставило маловеселое зрелище. Этот небольшой городок, рафинированный средствами развлечений для богатых римлян, до конца разоблачает упадочность греко-римской обстановочной цивилизации. Мелочность торгашества и злостолюбие приспособленные для угасающей чувственности. Натурализм, протокольность изобразительности, местное значение сюжета и событий, зафиксированных в росписях. У подножия работающего вулкана произвели на меня потрясающие впечатления людской дряблости. Природа, как назлою память, покрыла вулканической грязью и бережно сохранила человеческий ковардак восемнадцать с половиной столетий тому назад, так же как и в наши дни, притуплявший человеческую жизнь. Конечно, этот кусок отбросов не обнимал всей тогдашней жизни. Плиний младший, наблюдавший извержение из Мизены в письмах к Тациту, оставил нам некоторые сведения о гибели Помпей. Событие началось с землетрясением. Затем над вершиной горы появилось огромное облако в форме пинии, то белое от паров, то становящееся черным. С вершины облака, легшего горизонтально по ветру, стали падать камни, пепел и страшный ливень разразился над окрестностями. Землетрясение возрастало, но когда извержение достигло полной силы, оно прекратилось. среди дня настала ночь. Она походила на тьму, которая наступает в комнате, если в ней погасить свет. Часто нужно было вставать и отряхать пепел, иначе он засыпал бы человека и придавил бы его своей тяжестью. Это происходило в Мизене, на другом конце Неаполитанского залива. Что было вблизи, свидетелей этого наблюдения не осталось. Современные нам исследователи установили, что Помпея была засыпана пеплом и мелкими камнями. Ливень обратил их в густую жижу, которая накрыла и отформовала город со всей его будничной характеристикой. среди других извержений катастрофа 1631 года была уже огненной. Три рукава пылающей лавы смели и спалили Боско Торре дель Аннунцату род портичи и резину. Лава влилась в залив, вскипятила его со всей его живностью, образовала накаленную баню паров в воздухе. Четвертый поток вырвался из вороньего грота у Соммы и пошел на север запад от Везувия до Помелиана и до санта анастазии После отлива лавы Следом за ней из кратеров хлынули реки воды с рыбой, раковинами и водорослями. Это было знаменитое неаполитанское рождество 1631 года. Иногда работа Везувия разгружалась флигрийскими полями. Начинали действовать сальфатара монте-эпомео, наиски. Извержение 1794 года описано Леопольдом фон Бухом. Приведу выдержки из этого описания. С утра до вечера по всей компании земля колебалась подобно морским волнам. В ночь на 12 июня в с половиной часов произошло страшное землетрясение. Неаполитанцы бросились бежать из своих домов на площади королевского замка, рынка Делле Пинии. Спустя три дня земля затряслась снова. Это было уже не волнообразное движение, а страшный подземный удар. У подножия конуса Везувия образовалась трещина, и параболической дугой начала выбрасываться из нее лава. Гора не переставая колебалась. В городе люди не чувствовали под собой почвы. Воздух был охвачен пламенем. Из горы неслись страшные, никогда неслыханные звуки. Падал пепел. Ужас стал невыносим. Убитые страхом и тоской неопалитанцы хотели умиротворить разгневанное небо. С крестами в руках шумно ходили по улицам толпы народа. Разнесся слух в народе, что все, чего коснулся пепел, заражено туновием смерти. Долго безумствовал вулкан. 26 июня. Пепел стал падать в Неаполе еще сильнее, но при виде его у жителей невольно вырвался крик радости. Это был уже не темно серый и черный пепел, а совсем светлый, почти белый. Опыт прожитых лет показал, что такое явление предшествует концу извержения. С 8 июля небо над Неаполем прояснилось. После моей благополучной почвы, где я родился и вырос, Землю я понимал и любил по ее поверхности. единственными признаками работы ее недр были, пожалуй, бьющие родники в обрывах и обвалах, заманчиво выглядывающие слои почвенных и каменных пород, да древние меловые отложения родных холмов удивляли мои мысли существованием когда-то здесь моря. Раза два за мое детство случились странные вещи. Выпадала цветная пыль на знаха крестного снега, Все это комкалось предсказаниями небесных знамений. И связать эти вещи с земными возбуждениями, отражающимися на специальных расцветках зорь и на изменении текучести родников, конечно, было трудно. Полагал я и, может быть, не ошибался, что поэтому вероятно и жизнь наша русская отсталая, ленивая и преувеличенная у нас о человеческом больше, чем в местах катастрофических земноводных проявлений, где быстрее цивилизуются люди, понимают свое скромное место и теснее сплачиваются перед общей опасностью. Как заклятие возводят они грандиозные памятники и пускают в них прочности тысяч лет, покуда жив камень. А у нас деревянные срубы и штукатурные обрешетины. Сколько волков и вьюк надо пережить мужику, чтобы помериться силой опасности с рыбаком, вернувшимся целым из любой океанской бури. Встречи с крупными земными явлениями прочищают сознание, встряхивают с него мелочи и дают обобщение. Сереньким утром выехал я из Неаполя в Аннунциату. Мои наблюдения за вулканом показывали, что его взрывы происходили раз в 12-15 минут. Огненный поток лавы увеличивался заметно с каждым днем. Станция зубчатой железной дороги уже не действовала, будучи повреждённой потоком. Да если бы она и действовала, мне все равно казалось нелепым с туристами доползти к подножию моего красавца и там запечь в лаву монету на память, осмотреть сверху залив и Неаполя и в почтенном порядке вернуться обратно. Такие обозрения приторны. Мне надо было ощупать, осмыслить и ощутить действие и состояние Везувия, чтобы вдавилось в меня его изваяние и отпечаталось на всю жизнь. Я сошел к Помпеи, чтобы еще раз избродить эти раскопки, как контрастировавшие с погребшим их вулканом. Опять тяжелые безотрадные впечатления от несчастных жертв. Застигнутая лавой собака бившиеся на спине в предсмертной борьбе. Ее муляж, пожалуй, был самым естественным и ценным документом борьбы организма со стихией. Люди были беззащитнее в их позах и корчах, застигнутые очевидно среди сна. Мужчина представился мне неоценившим события, происходившего за стенами его логовища. Он, может быть, посмеивался и цинично утешал свою подругу, Пожалуй, даже был в охмелю этот человек, изверившийся в людях и в природе. Жизнь была скученная в этом городке, с узкими улочками, по которым из жилища в жилище носились сплетни. На инкаустиках плоды этой голо-фактической жизни, протоколами отметившиеся в иллюстрациях на стенах и на утваре. Затмение эллинской ясности жеста, строгости поз Каноны, перепет все ограничено потребностями сегодняшнего дня и расчета на наживу от ближнего. Этими дряблостями человеческой цивилизации проникнуты все остатки жуткого города. Нигде не проявляется мировой масштаб и ответственность перед землей и человеком. С отчаянием спрашивал я себя: неужели все мы застигнуты врасплох смертью? Принесем в космос такую же негодную пустую дребедень. я примерял сюда наши продукты разросшиеся землею во всех их бесчисленных образцах. стандарты штампы все эти дешёвые дряни окружающие среднего человека закрывающие от него реальность простоту и масштаб планетного окружения ограничивающие вкусы потребностей. и что же Промпея, провинциально крошечная, становилась пустяком среди нашего муравейника, становящегося уже общеземным, когда зараза дребеденью разносится по глобусу скоростями телеграфов железных дорог, когда мастерам, производящим нужные ценности, уже пожалуй, и не перекричать и не довести их до сознания людей. Какой же вулкан сметет и закроет наши отбросы пеплом, чтобы на удобренном возникли новые, более ценные документы. Ведь не в том дело, что осталось после помпейцев. Но они-то сами, судя по остаткам, были организмами достойными этих сохраненных лавой оболочек. Всякий материальный памятник, годный для нас как поучение и примерка по нему наших сил, для внечеловеческого аппарата не играет большой роли. Земля от него ни горячо и ни холодно, но энергия, произведшая когда-то памятник, конечно, поступила в общий приход земли. Так разоблачает искусство земную жизнь. Холмы окрестностей из вулканических отбросов дают своеобразные профили почвы. По ним разбросаны виноградники. Копаются бедные на этажах бывших жизней. К вечеру направился я в аннуциату, где должен был переночевать для того, чтобы утром проделать мое паломничество на Везумий. Наскоком с тобой при входе в селение увидел я сидящего парня, к которому обратился за справкой о проводнике для предстоящего восхождения. Парень вскочил, оживился. Он предложил мне свои услуги. Это был кособокий, невзрачный паренек, прозванный очевидно за очень малый рост Пикколо. Он завел меня к себе. Невероятно бедная обстановка была у Пикколо. Худая жена и худенькие ребятишки помещались в каменном жилище, отсыревшем за зиму, темным и душным. На очаге тлели чахлые прути, и нечто голодное по запаху закипало в подвешенной кастрюльке, долженствующее изобразить ужин. Мы договорились на утро, и Пикколо проводил меня в траторию для ночевки. Перед сном вышел я побродить. В Вдали надье залива светился Неаполь. Огни отражались в воде, играя на рябе волн. Налево, как глыба камня, силуэтился Капри. Везувий засел за ближайшими холмами. Над местом, где он должен был быть, светилось Время от времени свет взрывался столбом кверху и обрисовывал черную шапку домовой тучи, лениво повисшей на небе и стлавшейся в сторону. При каждой вспышке слышался гул, и гудело будто бы не оттуда, а подо мной, и сотрясало землю. Это сотрясение было ровным, не волнующим почву, а поднимающим ее перпендикулярно, как на подъемной машине в момент ее остановки. Угрожающее величественно ощущалась дышащая спазмами гора, а молчаливость людей и селения давала настороженность всему окружающему. В тратории было тихо. Два запоздавших друга играли в шашки, допивая вино, и только чёк и не шашка доску нарушал тишину. Я прошел в узкую комнату за стеной, с приготовленной для меня кроватью. Свечка заплывала на ночном столике. На стене висело единственное украшение акварель в дешевеньком багете, изображающая неаполитанское побережье с лодками рыбаками и с неизбежной неаполитанкой, держащей кувшин на плече, в избитой банальностью повторений пози. Этот современный штамп фабрикуется в большом обилии. Такие акварельки разводятся туристами по всему свету. По ним любуются северяне на красоты Италии и вздыхают по незабвенным дням своего пребывания в стране мандаринов и лимонов. В самой технике, в набитости руки исполнителей этих акварелей, есть что-то едoviтле. В них угадан спрос и вкус мелкого обывателя, всесветно установившего третисордные нормы наслаждений и уюта. Пожалуй, Италия занимает первое место в Европе по продукции такого рода вещей подделок, профанирующих и её великие памятники искусства, и настоящую красивость ее пейзажа. Часов в восемь утра Пикколо пришел за мной. Он привел с собой пару кляч. Взобравшись на их костлявые хребты, ощущаемые даже под седлом, тронулись мы к Везувию. Мой проводник говорил безумолку, очевидно для моего развлечения. Он говорил о своем нищенском житье, о Неаполе, где так весело и богато, о старшем ребенке, у которого туберкулез костей. Дорога становилась круч. Мы выбрались из виноградников и ехали от логом подъёмом подножие. Вскоре пошел снег. Родные снежинки крупными хлопьями падали На рыхлый от вулканических отбросов грунт начали падать первые камни. С шипением они шлепались на сырую почву. Приходилось лавировать головой. Пикку оживился, забыл о прочих нуждах. После каждого взрыва, когда гостинцы Везувия летели сверху, он вертелся волчком на седле, задирал голову кверху и командовал о внимании. Настроение поднималось опасностью. И лишь лошади не меняли настроение, Панури голову, а немедленно шагали, вытягивая копыта из влажного пепла. Февральский день был серый, не итальянский. Туманило над заливом, и среди бесцветия пейзажа назойливый, казалось бирюза в его отражениях от берегов и скал. Мы добрались до пункта, где надо было оставить лошадей. Здесь была стена за кут, куда мы их и поставили. Подъем стал трудным, спиральной тропой, увязая ногами, поднимались мы к вершине. О высоте, на которой я находился, можно было судить только по расстилавшемуся сзади меня дальнему горизонту. Самой горы не было видно за ближними высотами. И если бы не ее дрожь и гул извержений, можно было бы себя вообразить на огромном свеженасыпанном кургане. По мере приближения к кратеру Мельчали падающие камни, и сменялись землистым пеплом, тепловато опахивавшим воздух и наполнявшим его сложным запахом гари, не то серы, не то горелого мха, и с каким-то еще сладковатым привкусом. Жерло лавы, и она сама огненная у выхода, багровая поблизости, а подальше серая, чешуйчатая, сморщенная, как огромная змея уходила в своем ложе вниз, обвивая гору. Это было у нижнего лавового истока, у подножия действующего кратера. Здесь обычно проводники поджидают туристов, запекают в лаву монеты-сувениры. Теперь здесь было пусто и мрачно. Передо мной уходил ввысь черный конус самой воронки. Отсюда под ногами Расстилалась рельефная карта Неаполитанского побережья. На левом лавовом потоке присел я отдохнуть, покурить и соразмерить схватки Везувия по часам. Мои наблюдения до этого дня я хотел соразмерить с происходящими, рассчитать точнее паузы между извержениями, чтобы побывать на кратере. Приятно странные ощущения испытываешь на живом теле земли, ворчащей Дрожащий у кратера уже без перебоя мелкой дрожью городской с грузовиками и трамваем улицы. Внимательно насторожившись в этой кажущейся бесперебойности, начинаешь улавливать замедление и учащение сотрясения. Лава шатнулась подо мной так сильно, что мне показалось, она двинулась. Я инстинктивно привскочил Почва подо мной заходила. Раздался треск лопающихся в печке поленьев, глухой гул, и из конуса вырвался фонтан вверх. Вверху, на небе, на точке спада, он раскинулся черной крышей. Несколько мигов спустя меня погрузило в сумерки от падающего пепла и мелких хлопьев. не был доволен происшествием. Он уже предлагал мне Покончить с обозрением и направиться к лошадям. Когда я ему сообщил о моем намерении подняться к самому кратеру, Пиккола запротестовал, стал доказывать опасность такого подъема. Я понимал проводника. Рисковать для любопытства туриста своей жизнью, к тому же у него были и дети? Да и на кой дьявол, наверное, думал он? И нет какая потребность в кратере? Он говорил: "Чёрная дыра, в которой ничего, кроме тьмы, не видно. Вот и кратер, сеньоры". Ведь и здесь словно на пьяных ногах себя чувствуешь, и вонь, как от английского табаку. Ну а там всё это гораздо хуже. Не знаю, какое сношение имело лава с жерлом кратера, но я заметил, она как бы замирала перед взрывом, словно притухала несколько, а после взрыва разгоралась сильнее. Порядок во взрывах перепутался. Иногда они следовали довольно быстро друг за другом, но иногда интертакт достигал 12-15 минут, как и в предшествующие дни. Угадать точно минуты их возникновения было невозможно. Я предложил Пикколо не сопровождать меня на кратер, но проводник заволновался и наконец оформил свою мысль об ответственности за меня. Я стал приводить ему разные доводы, что помочь там наверху, вероятно, нельзя друг другу, а может случиться, что без толку погибнем мы оба. Что же касается ответственности, я стал доказывать ему, что в восхождении на кратер моя добрая и твердая воля. и Я даже могу ему оставить записку, которая в случае чего могла бы установить невиновность проводника. Пикколов вскипел. Неужели я подумал, Что он говорил об ответственности перед полицией. Пикколо сказал о том, что даже не будь он проводником, он везувианец не позволил бы себе оставить товарища в опасности. Мне это понравилось. Но что же было делать? Тащить Пикколо с собой очень не хотелось, просто из-за его ребят. Ведь его же опасения раздули во мне мысль о возможности несчастного случая, а не пойти, я уже не мог. А пойди я, пикол от меня не отстанет. А я лез вслепую. Какие образования имеются в воронке кратера? Какой откосы, какие газы, возможно, скопились за гребнем? Да и что там вообще происходит в атмосфере жерла? Ничего я этого не знал. Но ведь это незнание и толкало меня туда, наверх. Моя нерешительность начала меня уже злить. Когда после очередного извержения, еще не давшего улечься пеплу, зашагал я по насыпи конуса. Ноги вязли в рыхлом грунте, как в песке. Быстро, чуть не скачками, поднимался я к обрезу гребня вулкана. Перед концом подъема я только заметил, что пик ковыляет за мной, но мне было не до него. Я уже выкарабкался наверх, к логовищу кратера. То, что я увидел, Я увидел в первый, да, вероятно, и в последний раз в моей жизни. Сквозь мглу осаждавшегося пепла раскинулась предо мной котловина, чернотой сбегавшая амфитеатром к низу. Торчки отрогов тут и там выдвигались из глади насыпанного отложения гребнями и уступами преграждая спуск. В центре черноты клубилась серо-пепельная масса паров и дыма. Эти клубы вздрагивали, как дышащие, нескоемность перебоями чудовища. Влево эту жуткую мглу пронизывала неподвижная огненная масса зигзагообразной формы. Обнять и разглядеть весь амфитеатр не было возможности. Неба не было. Чернота нависала надо мной со всех сторон, и только в прорезы, только намеками форм Разбирался я в представшем мне зрелище. У от пепла и тяжелый, сложный запах першили горло. Ногам по колено в пепле зернистом, как мелкобитая гарь кузнечных отбросов, было горячо. Почеву подо мной неуверенно, без определенного ритма шаталась. Это было непривычное движение, увеличивавшееся рыхлостью насыпи центр, производившего тряску, я не мог установить. Клокот и гул были кругом меня, конвультировала, казалось, вся земля. При повороте головы я увидел Пикколо. Увязший в пепле, он казался гномом. Бледное, острое лицо с пуговицами глаз было напряжено, насторожено и недоверием к Вулкану и страхом, но и было в его остановившемся взгляде нечто напоминающее не то восторженность, не то молитву. Все эти наблюдения и переживания произошли не более, чем в кратких долях минуты. В сажених в пяти передо мной на спуске виднелся резкий гребень, который, как мне казалось, загораживал от меня самую сердцевину вулкана, и я зашагал к нему. Извержение началось с первых моих шагов. Раньше грохота гора заходила подо мной, Винтом затолкало меня в разные стороны. Я еще успел расслышать сзади меня вскрик пикколо Санта-Мария. Трудно мне сейчас описать мое состояние, но, конечно, я был в экстазе. Может быть, словами героическая торжественность можно было назвать охватившее меня чувство на живой, трепещущей земле. И никакого страха, ни малейшего сознания опасности не чувствовал я. Мелкие были всякие соображения и ощущения, и кроме одного, захватившего. Двинулся космос и треплет и мучит меня в его ритмах небывалых, незнакомых мне. И земля, которую я знал до той поры, оказалась иной. Почернело вокруг меня. Охватило жарм. Я бросился вперед, когда Везувий как будто присел подо мной и прянул. Загрохотало уже во мне, в мозгу и в каждом мускуле. Я еще успел воспринять красный блеск, пронизавший тьму, и меня взметнуло, как резиновый мяч, и швырнуло в мягкоту горячего пепла. Сознание я не потерял, но я не мог и не хотел двинуться, несмотря на то, что задыхался, погребаемый устилавшими меня лапиллами и пеплом. Никаких связанных мыслей у меня не было, но восторг мой не прекращался. Пусть разлетится земля в дребезги подо мной. Я еще дальше, глубже сольюсь с пространством. Конечно, это было действие настоящей органической красоты, красоты мирового события, где все в совершенной законченной форме слилось в удивительной силы образ. В это время на фоне космического величия появился человек. Я унюхал близкую гарь. На мне очевидно тлело пальто. Я начал высвобождаться из пепла, и в этот момент Пиккулу ухватил меня за ногу. Я рванулся к нему и в начавшемся прояснении после извержения увидел вблизи меня его голову, торчавшую на поверхности. И лицо еще искаженное страхом, но уже со скалом зубов, улыбки на меня и за меня не погибшего. Сорвали меня с глади примизныв к льда, ощущение пережитые на Везувии. Впереди открывались необъятные просторы.